Глава 24. В которой герой посещает одно мрачное место, после чего узнает много нового. Комната для допросов контрразведки может выглядеть по-разному. Меня, например, допрашивали в светлом кабинете с высокими потолками и огромными окнами. А пленного наемника привели на допрос в темное помещение с низким потолком и совсем без окон. Каждому свое. Лекарь у него был. Повезло дураку. Такое лечение под сотню стоит, а его за счет казны подлатали. Вместо разрезов, нанесенных тифлинговским кнутом, у него на лице остались два свежих шрама, шедших от правого виска через скулу, переносицу и так до низа левой щеки. Так и когтями не прочертишь. Залечивать же шрамы никто не счел необходимым. Теперь пленный сидел, голый по пояс, в деревянном кресле с кожаными ревнями на подлокотниках, которые прижимали его руки и наблюдал, потея и страдая, как мрачного вида мужик с нашивками унтера на черном мундире пробует в углу телефонный аппарат и распутывает провода. Подозревая, что это был стандартный ритуал, который этот унтер исполнял перед каждым арестованным, дабы того заранее расположить к беседе. Напротив привязанного к креслу арестанта за широким письменным столом сидел чиновник в чине коллежского советника, старший следователь. Он перекладывал какие-то бумаги, совершенно не обращая внимания на того, кто сидел перед ним. Справа за маленьким столиком у высокого ящика магнитофона, медленно вращающего большие катушки, сидел младший унтер в наушниках, в черном мундире, но с эмблемами связиста. За другим столиком, за пишущей машинкой, сидел еще один младший унтер, маленький, тощий и немолодой. Практически за спиной у старшего инспектора расположилась молодая некрасивая женщина в пилотке с серебряной звездой, в черном мундире с погонами под подпоручика, с каким-то светящимся шаром в руках, как будто сплетенным из проволоки. Магический детектор лжи. Каждое слово арестованного будет проверяться. Можно говорить и можно молчать, а вот врать не получится. — Не возражаешь? — спросил Вяльцев у следователя, заводя меня в комнату. Сидевший за столом лишь мотнул головой и указал на стулья у стены, на которой мы и уселись. Пленный узнал меня сразу. Испуганно вздрогнул, вспомнив, наверное, как я запер его с вампиром. Я сделал ему ручкой, заслужив гримасу неудовольствия от Вяльцева. Сидевший за столом, наконец, закончил с бумагами, разложил их перед собой в известном одному ему порядке и обратил совершенно пустой и оловянный взгляд на арестанта. Интересно. Они такой взгляд перед зеркалом тренируют, или у господина чиновника седьмого класса от рождения такой талант смотреть, как снулая рыба? — Ну что, господин хороший, — спросил он арестанта, — будете каяться на перегонки с протоколом или повесить вас? — За что? — хрипло спросил арестант. — Как это за что? — удивился следователь. Нападение на представителей власти Тверского княжества, соучастие в убийстве одного из них в чине урядника, участие в заговоре, имеющем цель препятствия осуществлению правосудия, попытка организации побега арестованному преступнику, намерение на убийство того же арестованного. Мне продолжать? На веревку уже набралось, можно хоть сейчас к судье, чтобы завтра с рассветом уже висеть. — А если каяться буду? — все так же хрипло спросил пленный. — Посмотрим. Пожал плечами чиновник. Смертной казни избежите в любом случае. Отделайтесь каторгой. Нам известно, что выстрелить вы ни разу не успели. А если окажетесь очень полезным, то, возможны иные варианты еще более легкие для вас. Поселение под надзором, например. Или даже свобода, новая личность и деньги на то, чтобы начать новую жизнь в новом месте. Вам решать выбор велик. Арестант молчал, задумавшись. И чиновник его поторопил, постучав карандашом по столешнице. — На решение у вас одна минута. Затем мы начнем вас пытать. Но если вы заговорите под пыткой, то от виселицы это вас не избавит. Требуется добровольность в сотрудничестве, знаете ли, с подписанием акта. — Какого акта? — Прохрипел пленный. — Простого. С оттенком ехидства, заявил чиновник. Где написано, что, дескать, я такой-то и такой-то оттуда-то родом обязался добровольно сотрудничать с контрразведкой Тверского княжества. Гарантии нам нужны, знаете ли. «Где подписывать?» — спросил арестант. Но вот с этого и надо было начинать», — удовлетворенно заявил старший инспектор. «Бумагу мы вам дадим, только в нее сперва надо имя ваше вписать. благоволить, продиктовать». «Баранников Петр». «Вы с подробностями, господин Баранников». Неожиданно пискляво вмешался протоколист, застучав по клавишам пишущей машинки. «Петр Баранников, рождение года». «175 -го года, открывающихся врат месяца». «То есть января 2-го — с готовностью ответил арестант. «Второго числа», — повторил вслух протоколист, треща своим агрегатом, как пулеметом. «Из мещан купцов». «Мещан, мещан», — закивал Петр Баранников. «В купцах уже не числимся». Разорилась торговля Батина. «Каких мещан? Откуда?» «Из мещан города Верац. Что в Верацком же баронстве». «Баронстве», — закончил фразу протоколист. Лист с жужжанием покинул каретку пишущей машинки, разделился на несколько копий и лег на стол перед старшим инспектором. Тот внимательно прочитал весь текст от начала до конца, затем положил бумаги перед собой. «Степан!» — окликнул он здоровяка унтера, сидевшего возле пыточного телефона. «Слушаю, Ваше благородие!» — вскочил тот с места, выражая всем видом готовность к чему угодно. «Ты, Степан, дай злодею по морде разок, чтобы нам беседу завязать, а затем продолжим». С этими словами чиновник сцепил пальцы перед грудью и вновь обратил свой рыбий взгляд на пленного, явно намереваясь проследить за выполнением приказа. «За что?» — закричал было Петр Баранников, но крик прервался звуком зуботычины. Причем такой зуботычины, что я испугался, как бы у пленного голова не оторвалась. Однако не оторвалась, и даже зубов ему не выбили. Сноровка унтера проявилась. «Опыт! За то, что ты здесь очутился!» — наставительно сказал старший инспектор, воздев к низкому темному потолку перст указующий. «А тут тебе не детский утренник в честь равноденствия, а допросная комната контрразведки, откуда обычно всего два пути — или на виселицу, или в яму помойную, когда уже и вешать нечего. Сумеешь выйти отсюда? Куда-нибудь в другое место зависит от тебя. Теперь подписывай здесь и здесь, и продолжим беседу. Степан, развяжи ему руки, но будь наготове». Петр Баранников заговорил так, что протоколист за ним печатать не успевал. Даром, что как дятел долбил, а женщина, следящая за детектором лжи, лишь кивала в такт словам пленного, подтверждая их правдивость. К нашему огорчению был Петр Баранников из Верацких Мещан, неподготовленным агентом и верным слугой камеры знаний рыцаря Ас-Армана, а самой мелкой сошкой, осведомителем на подхвате у всей тайной службы. Выбран же он был в качестве участника засады, потому что не было на тот момент у проныры Асармана никого другого из пришлых. Аборигена, как я говорил, сразу видно. Разъезд же Зуавов под командой аборигена действовать не может. Нужда подперла, короче. Ошибка же со званием лже-зуава вышла вовсе не по вине человека из камеры знаний, ставившего задачу а о по подурости и невоздержанности в пьянстве самого Петра Баранникова. Лычки-то он получил все три на каждую петлицу, вместе с краденным мундиром. Но прежде чем успел пришить их на требуемое место, воспользовался оказией выпить. Совсем случайно и неожиданно представилась оказия эта. Выпил хорошо, а спьяну пьяну одну из лычек потерял. И решил, что и так сойдет. Был просто унтер, а станет младший. Не знал Петр, что младших унтеров у Зуавов из пришлых отродясь не было. Прокололся. «И еще Петр рассказал, кто от Асармана занимается вербовкой наемников для темных дел. Самого рыцаря, главу камеры знаний, к делу не подошьешь, но одного из помощников можно. И даже известно, где искать его. В городе Гуляй-Поле, что на слиянии великой и малой. Ну, это как раз неудивительно. Вся шваль из новых княжеств в Гуляй-Поле осела. Да и аборигены туда съехались не лучшие». Нужно нанять кого-нибудь, кто твою, скажем, тещу мог бы не только убить, а еще, скажем, и съесть. Езжай в гуляй поле. Найдешь непременно. Зовут деловитого помощника главы Вератской тайной службы Велер Алан. И, в отличие от своего нанимателя, десять поколений предков которого пребывали в рыцарском звании, он из простолюдинов и как бы даже не из пиратов. Всякое о нем говорят, а особенно любят повторять то, что Велеру Алану человека убить, что высморкаться. С этим самым Велером Петр Баранников встретился в гуляй поле, где они наняли компанию бандитов с лесного хребта, и там же Петр запомнил один адрес, по которому Велер Алан бывает. Кабак, ничего удивительного. Но там тот вроде все свои дела ведет. Уже что-то, уже сало, даже ниточка, если угодно». Пантелей же он не знал и никогда о таком не слышал. Не знал и не слышал никогда о личи Ашмаи. Не знал бас, не знал, куда ведут порталы, не знал ничего. Мелкая сошка, что поделаешь. На мой взгляд, такому ничтожеству и так слишком много дали узнать. Двойку следует поставить Асарману с его камерой знаний и бывшими пиратами на подхвате. А дальше меня попросили с допроса удалиться. Сказали, что по моей части темы закончились». А остальное мне знать не положено. Я понял, что начнут теперь Петра Баранникова как-то там вербовать или, например, на телефоне крутить, и решил подчиниться без возражений. И мы с Вяльцевым из мрачного каземата ушли. «Ну, что скажешь?» — спросил меня Вяльцев, когда мы стояли у решетчатой двери в конце подвального коридора и ждали, когда надзиратель их отопрет. «Скажу, что есть за что уцепиться». «А вы меня когда соответствующими бумагами снабдите?» — напомнил я об обещании Бердышева. «Снабжу, не бойся», — усмехнулся инспектор. «Ты пока дело на Пантелея почитай. А я все организую. Кого вписывать? Меня, разумеется, Машу. А эту? Диманессу». «Кстати, как ее допрос прошел?» — залюбопытствовал я. «Да ну ее в бездну с такими допросами!» — отмахнулся Вяльцев. «Две смены следователей поменялись, пока не догадались блокировку магии в кабинете поставить». А то они ее наперебой, кто в театр вечером, кто в ресторан звали. А сами забыли даже, чего их пригласили. Пораспускали хвосты. Но «Ну, это полбеды», — усмехнулся я и показал большим пальцем куда-то себе за спину. «Тот, что там в камере на протокол поет, тоже из-за нее здесь оказался. Они же нас убивать должны были. А вместо этого с демонессой любезничать начали, жалами водить и хвостами вилять». она ему кнутом по морде, второму пулю в лоб, а дальше уже и мы влезли. Так и положили всех, кроме одного. Ишь, ну ты скажи!» «Думаешь, ушел тот раненый?» — спросил Вяльцев, пропуская меня перед собой влязгнувшую лязгнувшую решетчатую дверь. «Не знаю, трудно сказать. Надеюсь, что помер где-то в лесу», — ответил я. Мы поднимались по лестнице из подвала, когда вслед нам полетел чей-то отчаянный крик, приглушенный дверью. «Кого-то тут все же пытали, причем со всей страстью». «Не наш клиент?» — спросил я. «Нет, что ты?» — отмахнулся Вяльцев. «Этот сам рад рассказать все, что знает и не знает. Чего его пытать? Эльф, скорее всего, тиранит. Поймали тут двоих при попытке взрыва складов в порту, вот и исповедуют». Еще одна дверь захлопнулась за нами, отрезав местную версию преисподней от мира горнего. Не столь неприятного. Вяльцев привел меня уже не в тот просторный кабинет, где меня допрашивали, а в маленький, с маленьким же окном, в котором едва размещался письменный стол и два жестких и неудобных стула. На двери была табличка «Ознакомление с документами». «Ну ты скажи, какие предусмотрительные?» «Такие вот специальные комнатки завели». Вельцев успел предупредить кого-то нужного заранее, потому что едва мы в комнатку вошли, дверь туда распахнулась, и вошел немолодой сутулый дедек в мундире коллежского письмоводителя, который выложил перед нами не слишком толстую папку из серого картона с надписью «Дело и номером». «Благодарю, Сергей Семенович», — вежливо кивнул Вельцев. Коллежский письмоводитель с достоинством поклонился и вышел, не говоря ни слова. «В общем, ты знакомься пока с добычей, охотник, а я пойду оформлю тебе сыскное поручение, чтобы ты мог нашим именем вопросы задавать», — сказал следователь. «Только со свободной графой», — сразу поставил я условие. «Мало ли кого я еще привлечь захочу». «Без вопросов», — согласился Вяльцев и вышел, оставив меня в одиночестве в этой тесной, как шкаф комнатки, больше напоминающей коморку для уборочного инвентаря. Вяльцев все правильно сообразил. Сыскное поручение открывает немало дверей и ворот, а если оно от контрразведки, к нему относятся с особым почтением и даже некоторой боязнью. Но те же двери и ворота, которые распахиваются перед теми, кто в поручении вписан, могут отсечь от компании лиц в онном поручении непоименованных. А уж раз сам Бердышов дал мне карт-бланш на привлечение помощников, то надо иметь возможность привлекать их по всей потребной процедуре. Без бумажки-то известно кто, а с бумажкой – аж вон кто. В чем-то с контрразведкой дело проще иметь. Тот же Степан Битюгов, несмотря на все наши с ним добрые отношения, ни за что не дал бы мне незаполненную сыскуху. Как такие ордера именуют те же урядники? Для него порядок в делах прежде всего, он бюрократ, еще тот, а в департаменте Бердышова во главу всего результат ставится». я раскрыл папку с документами и углубился в чтение. Пантелей Незнамов имел счастье родиться на свет в городе Покровске, что находится в Нижегородском княжестве на месте бывшего города Кстова, великоречия не переселившегося. Случилось это в 148 году от воссияния звезды. Родители Пантелея были ничем не примечательны и в дальнейшем никакого упоминания не заслуживают, благо список деяний их сына вовсе не тот документ, в котором бы хотелось числиться. Сказано «измещан», значит «измещан», сказано «достаточно». В 157 году, будучи 9 лет от роду, он неожиданно для всех проявил некие способности, которые были замечены местным клириком Мардога. Клирик отправил мальчика за счет храма сдать экзамены в школе четырех богов, учебном заведении, в котором обучали целительской магии, и которая находилась под покровительством сразу четырех культов. Находилась школа в Мариане, столице аборигенского герцогства. Ну и нравы соответствовали. Как родители из пришлых туда дитятю своего отправить решились, непонятно. Мальчик экзамены сдал, причем легко, не напрягаясь. Школа обрадовалась новому ученику, который обещал в будущем еще более поднять влияние храмов одного из четырех богов, покровителей Великоречья. Однако, по мере взросления мальчика Пантелея, у него стали заметно проявляться другие планы на жизнь. Он возложил на себя добровольно обязанности помощника школьного библиотекаря, древнего, почти слепого и полуглухого старика, чем беззастенчиво и воспользовался, получив доступ в отдел запретных знаний. В 160 году, в 12 лет, он был изловлен на месте преступления при принесении в жертву кому-то из темных, даже не богов, а старших демонов, пойманной бездомной собаки. Для клирика, обучающегося на целителя и защитника от темных сил, это было страшным преступлением. Пантелея незнамого долго драли розгами, целительствовали, снова драли и в конце концов выкинули из школы четырех богов посредством ноги. а вместе с ним выкинули немало томов в черных обложках, потому что библиотечный каталог, все экземпляры, неожиданно сгорел в большом пожаре. Посредством ноги тоже не прошло просто так для аборигенской по составу школы четырех богов. Почти весь преподавательский состав был поражен болезнью столь странной и редкой, что до того, как было найдено средство исцеления, трое умерли, а один из учителей остался слабоумным инвалидом, Болезнь называлась могильной лихорадкой, подоплеку имела магическую и поражала обычно грабителей древних могил, принявших на себя проклятие мертвых. Кто-то все же вспомнил, что метод вызова подобной болезни был описан в одной из книг запретных полок, которые таинственно исчезли, но доказать никто ничего не смог, и даже приглашенный колдун из озерного герцогства тоже не сумел проследить пути проклятия, поразившего школу. А говорило это о том, что тот, кто скрыл след проклятия, силой превосходил приглашенного колдуна. А ведь это было вовсе непросто. Затем следы Пантелея теряются на несколько лет, но, судя по всему, кто-то продолжал его обучение. По крайней мере, когда 18-летний Пантелей Незнамов вынырнул в Царицыне в 165 году, он заметно набрался умения и опыта и мог считаться вполне состоявшимся колдуном. Правда, с несколько специфическими знаниями, которые он до поры успешно скрывал. Причем настолько успешно, что его взял на обучение обосновавшийся в царице Николдун Валлер, родом из Богорада, города за лесным хребтом. Тот самый Валлер, который позднее взялся обучать мою новую подружку Машу. У Валлера в обучении Пантелей задержался почти на 10 лет. Добровольно принял на себя обязанности его ассистента и секретаря. Многим помогал, почти трехсотлетнему колдуну, за что тот отваливал ему знаний и своих запасов щедрой рукой. В 175 году Пантелей с Валером расстался. Расстались они не то чтобы по-плохому, никто никакими могильными лихорадками не болел, но Валер после этого избегал разговоров о своем бывшем ученике и помощнике. А Пантелей опять исчез на пару лет из поля зрения. А затем в 178-м обнаружился в Ирале, эльфийском, но уже не один, а со свитой из нескольких наемников, пришлых и аборигенов. Известно также то, что был он желанным гостем, потому что не платил за жилье. Прекрасный особняк, а его предоставил совет архонтов, главный эльфийский координационный орган. И именно в этот момент Пантелей попал под надзор контрразведки. Отношения с эльфами никогда особой теплотой не отличались, и любой человек, к тому же колдун, приблизившийся к совету архонтов, к тому же из пришлых сразу вызвал интерес. А у контрразведки и в этом городе своя агентура имелась, и не только среди людей. Деятельность Пантелея стали отслеживать, но он оставался темной лошадкой, и в 180 году к нему попытались подвести своего человека, изгнанного из армии за жестокость по отношению к пленным егерского старшего унтер-офицера. На самом деле, разумеется, профессионального агента контрразведки с давно и хорошо разработанной легендой. Агент своей цели достиг, попал в охрану Пантелея, но никаких сведений от него не поступало, и вообще он вел себя так, Будто ничьим агентом не являлся. Решили направить к нему Связного. Направили. Связной перехватил агента в Корчме, где тот пиво пил. И случилось удивительное. Агент Связного не узнал, хотя они и работали вместе не первый год. Он также не ответил на пароли и не знал отзывов. И вообще это был совершенно другой человек. К счастью, Связной был разведчиком опытным. Он не стал кричать в ужасе, бегать кругами и заполошно размахивать руками. Даже не показал, как он удивлен и сумел не дать понять своему бывшему коллеге, что претендует на знакомство с ним. Он лишь убедился, что тот действительно тот, все особые приметы на месте, а затем сообщил о происшествии своему руководству. Руководство приказало покопаться вокруг Пантелея поглубже, но очень аккуратно. Удалось даже организовать подслушку в квартирке этого самого бывшего агента, Это помогло установить личность того, кем себя агент полагал – бывшего телохранителя Пантелея, погибшего во время стычки с бандитами на дороге к баронству Ольмер. Покопались еще, навели справки и поняли – Пантелей сумел каким-то образом сохранить дух погибшего телохранителя, а затем, когда возле него появился подготовленный в военном деле человек, в данном случае бывший егерь, он просто использовал его как сосуд для духа погибшего. Погибший воскрес, став еще сильнее, потому что унаследовал военные знания агента, а агент исчез, потерявшись в нижних планах, куда отходят духи, силой вырванные из тела. Пантелей допустил лишь одну ошибку – поленился лучше проверить, кого именно он выбрал в качестве сосуда, да и откуда он знал. Судебным путем доказать это было невозможно, да и провести в Эрале эльфийском арест кого-то, кто являлся личным гостем Совета Архонтов, не получилось бы. И тогда на Пантелее, время от времени куда-то уезжавшего организовали засаду за пределами эльфийской территории. Засаду простую, как угол дома, и надежную, как кувалда. На дороге заложили фугас из 20 килограммов тротила. Никакая магия не защитит, если такое под ногами грохнет. Пантелею невероятно повезло. Он покинул Эрал Эльфийский на машине со своей охраной. Машина наехала на фугас. Ее разнесло в клочья вместе со всеми пассажирами, но самого Пантелея в ней не оказалось. Как удалось узнать много позже, и причем совершенно случайно, от одного из эльфийских командиров, попавшего в плен во время очередной стычки в верхнем левобережье, один из архонтов, членов совета, зачем-то срочно потребовал Пантелея к себе, и тот, понимая, что времени терять нельзя, воспользовался порталом, лишь остановив машину и отойдя в сторонку. А помощники его поехали дальше, везя с собой маяк, по которому в будущем Пантелей должен был открыть портал уже к ним, и налетели на фугас. Не повезло, в общем. Ни тем, ни другим. Повезло лишь самому Пантелею. Но теперь Пантелей понял, что на него началась охота. До этого он особо не стерегся, полагая себя в безопасности. И он опять пропал. Уже лет на пять. Следы его затерялись, тем более, что контрразведка полагала его погибшим. В 186 году в городе Астрахани произошла одна история из тех, что называют странными. Правящий князь будто сошел с ума, окружил себя приглашенными советниками, да еще из числа аборигенских колдунов, начал оказывать особые почести эльфам, передал им давно захваченную у них пущу и подписал обязательство не претендовать на нее впредь, что на Бориса, князя Астраханского, было совсем не похоже. Он скорее все под себя греб, невзирая на принадлежность. Все подробности этой истории в деле описаны не были. Только упоминались, но удалось выяснить, что от князя осталось лишь вполне живое и здоровое тело и частично его память. А вот в теле угнездился кто-то совсем другой. В дело вступил Департамент безопасности Отечества, ДБО, Астраханский аналог Тверской контрразведки. В результате некой их операции Борис скончался. На княжий престол взошел его троюродный брат Виктор, фактически сменив правящую династию. Пущу у эльфов отобрали к демоновой матери обратно, устроив при этом небольшую войну. Городская Черная Сотня разгромила несколько эльфийских домов, досталось и приезжим магикам. Как минимум четверых из них расстреляли на заднем дворе здания ДБО, подрев автомобильных моторов. В общем, навели порядок. Но контрразведка обратила внимание на нечто знакомое – новую сущность в чужом теле. Вышли на связь с ДБО, и обе спецслужбы решили покопаться глубже. И обнаружили следы некоего колдуна Александра Белого, по описанию как две капли воды, похожего на Пантелея, остановившегося перед началом событий в городке Стрелецкий. Там колдун очень неплохо устроился, пользуясь покровительством удивительно изменившегося князя и даже приобрел целое поместье. Причем заплатил за него Астраханский торговый банк. А когда начались погромы с расстрелами, бросил все и быстро покинул территорию княжества, сопровождаемой полудюжиной вооруженных мордоворотов, а также молодой и красивой женщиной, похоже, что полуэльфийкой. Женщина в материалах упоминалась впервые. В контрразведке стукнули себя по лбу, обозвались в порядке самокритики идиотами, после чего с удвоенными силами бросились искать Пантелея. Теперь он стал по-настоящему опасен, ибо покусился на основы. Астраханский ДБО изродил указ об объявлении Пантелея государственным преступником, который новый князь и подписал. Однако Пантелей пропал еще на несколько лет. О нем временами слышали, он появлялся. Более того, в 193 году в городе Гуляй-Поле была вырезана конспиративная квартира контрразведки, на которой устроили засаду и пытались заманить в нее самого Пантелея. Пантелей не пришел, он просто опоздал, а пришла, ничего не подозревая, та самая полуэльфийка с двумя охранниками, которые и погибли в короткой схватке. А через четверть часа туда вломилось четверо вооруженных до зубов бандитов, среди которых была одна женщина, и которые перестреляли всех, кто там был. Пятеро сотрудников и агентов контрразведки были убиты, один захвачен в плен, и больше о нем никогда и ничего не слышали. Пантелей обвинить в этом тоже не получалось, если по закону, но по агентурным данным стало ясно, что именно его помощник по кличке Череп возглавил группу местных наемников. Снова он проявился в 199 году, когда в Ярославле было разгромлено гнездо вампиров. Появился Пантелей под прикрытием, разумеется, представился совсем по-другому и даже взял у городского полицмейстера заказ на изведение злобной нежити в виде четырех умрунов. Заказ он выполнил, получил вознаграждение. Однако потом выяснилось, что убиты были не все вампиры. Одного, как минимум, охотники увезли с собой, связанным и обездвиженным. Зачем, непонятно. Но полицмейстер в обиде не был. Главное, гнездо разгромлено. Затем Пантелея с помощниками пару раз замечали при подобных же обстоятельствах. Но тоже каждый раз с большим опозданием, когда ловить его было уже поздно. О его нынешнем появлении в царице никогда исчезла сестра Маши, в деле ничего не сообщалось, но он был уже без женщины, это мы и так знаем. Известно было о нем то, что он по-прежнему поддерживал отношения с эльфийским советом архонтов. Известно стало, что его упомянул некто, приближенный к одному из приближенных самой страшной злобной силы, появившейся в нашем мире, лича Ашмаи, существа полулегендарного, в существовании которого до сих пор многие сомневались, а я так о нем и вовсе не знал. Последние же сведения в досье сообщали о том, что Пантелей связан каким-то образом с камерой знаний, маленькой спецслужбой из Вератского баронства, управляемой рыцарем Ас-Арманом, и которая была известна как весьма эффективная разведка, несмотря на то, что состояла исключительно из аборигенов и серьезными ресурсами не располагала. Какие ресурсы у крошечного даже не герцогства, а пусть и с процветающей на торговле с тверью экономикой? Последней бумажкой в папке была копия княжеского указа об объявлении Пантелея, незнамого в наградной розыск. объявлении его государственным преступником и выделении двух премий в 10 тысяч рублей золотом каждая в случае его поимки и половины этих премий в случае его убийства с достаточными доказательствами. Все. Обложка папки из серого картона. Дверь распахнулась, вошел Вяльцев с папочкой красной кожи, перетянутой резинкой. «Прочитал? Это хорошо. А это тоже тебе. И тоже читай». С этими словами он передал мне папку. Я открыл ее и поразился серьезности изготовления документа. Гербовая толстая бумага вся сверкала защитными рунами, как будто висящими над ней в сантиметре. В бумаге было сказано, что я по поручению контрразведки осуществляю поимку врага отечества объявленного таковым по княжескому указу, однако без общего уведомления о личности такового этот загадочный канцеляризм предполагал, что я не должен называть всем подряд имя пантелея всего-навсего в бумаге было указано лишь мое имя, но имелось еще четыре графы куда я мог вписать всех, кто мне потребен для поимки злодея. Второй бумагой был арестный ордер, выглядевший ничуть не беднее с искухи. Тоже кучерявенький такой, на нем был гриф «Секретно», в нем стояло имя Пантелея Незнамова с прочими данными, а также упоминались соучастники в преступной деятельности, что позволяло мне загрести или перестрелять всех, кто оказался бы с Пантелеем рядом. Серьезная бумага. Полезная. В бумаге номер три ничего примечательного не было, кроме того, что в ней меня уведомляли о том, что сыск государственного преступника Пантелея Незнамого, я буду осуществлять за собственный счет и на собственный риск. Вот и все, в общем-то. Я приложил большой палец левой руки к блестящим кружкам на всех трех бумагах, сделав их законными и подделки неподдающимися, после чего Вяльцев сложил все в папочку и вместе с ней протянул мне. «А это что?» — спросил я, беря в руку еще один листок. — Распоряжение возврате трофея, — пояснил Вяльцев. — Револьвер криминальный. Задерживаем, а карабин можешь забирать. — Ага, это хорошо, — обрадовался я. — Карабин в любом случае немалых денег стоит, а мне чем-то Машу вооружить надо, помимо Маузера. Главное теперь с Ларис торговаться по стоимости трофея. — Это еще не все, — сказал Вяльцев. — Что еще? — Вампир, — показал он пальцем куда-то себе под ноги. Его на допрос хотели тащить, но он сказал, что сначала намерен поговорить с тем, кто его захватил. В противном случае угрожает молчать. У нас вообще-то никто не молчит, но Бердышов подумал, что лишние сложности не нужны. «Поговори с ним, узнай, что ему надо». Я пожал плечами, сказал. «Ну что поделаешь, пойдемте поговорим с Умруном». Примечание автора Следователи и руководство контрразведки имеют чиновничьи классы. Кроме них, в составе этого почтенного ведомства есть и военнослужащие. Служащие в специальных подразделениях, в охране, водителями и так далее. Они имеют воинские звания согласно положению о рангах, принятому для пехоты и артиллерии. Например, если инспектор по ведомству контрразведки носит чин седьмого ранга, то равный ему командир роты особого назначения имеет звание капитана. Воссияние звезды, прохождение огромной кометы поблизости от планеты. Именно тогда и произошли пересечения миров, вызвавшие провал новых княжеств в Великоречии, слияние рек, изменение ландшафта и климата. Фактически образовался совсем новый мир, после чего существовавший тогда Совет Храмов решил считать год воссияния звезды началом нового календаря.